Я возражаю против того, чтобы меня называли простым, запротестовал Сонж. — Заносить тебя в категорию людей, Сонж, означает толковать это понятие слишком широко, парировал Мом. Это был маленький, бледный, эксцентричный и всегда немного сгорбленный парень, словно он постоянно готовился то ли подпрыгнуть, то ли нырнуть. Сонж был настоящей громадиной, крупный, неуклюжий, темнокожей, переменчивый тип с неимоверно курчавыми короткими рыжими волосами он чувствовал себя в своей тарелке или даже становился немного грациозным в условиях низкой гравитации. это еще не значит, что они хорошие ребята", настаивал Фасин. "Это значит, что они открыты для аргументов, способны вести осмысленный разговор", сказал мог. "Они вовсе никакие не сучки психики, которых нужно уничтожать точно клопов, а мы только это и слышим. Что же им мешает говорить с нами?" спросил Фасин. Мы им мешаем, сказал Мом. Чтоб говорить, нужны две стороны. Все посмотрели на него. Мом был известным болтуном. Иногда он взывал к аудитории, которая по большей части давно уже погрузилась в сон. Он пожал плечами. Моя кузина Лэйн, сказала Тай. Еще одна? спросил Мом, изображая недоумение. Сестра кузины Кел, единоутробной сестры кузины Яйс, терпеливо объяснила Тай. Она была заодно с Сонжем и такого же крупного сложения. В условиях низкой гравитации она двигалась неуклюже, но на внутренней поверхности Орба при двух 3 g делалась энергичной и проворной. Моя кузина Лейн, решительно продолжила она: "Так что из Навархии, считают, что запредельцы атакуют так часто, потому что иначе Навархия и объединенный флот обрушится на них. И мы нападаем не на военные объекты, Она говорит, что мы наносим удары по их орбам, убиваем их миллионами. Многие офи недовольны. Кто кто недоволен, переспросил Мом. Многие офи, повторила Тай. Слово-то я понял, со вздохом сказал Мом. Вот смысл до меня не дошел. Он щелкнул пальцами. Постоит, наверное, сокращённый офицеры, а верно, блестящие. Продолжай. Многие офи недовольны этим, снова сказала Тай. И вот запредельцы атакуют нас, чтобы мы больше занимались обороной, она тряхнула головой. Так говорит моя кузина Лень. Тфу. Это бред не запредельцев, сказал Мом, закрывая себе ладонями уши. «Подведешь нас всех под монастырь. Они рассмеялись. По крайней мере, мы можем говорить, что хотим, заметил Фасин. Мом издал свой особый глухой смех. На центральной площади Фасин здоровался с людьми, Упиваясь чувством солидарности и каким-то чуть опасливым удовольствием, множество забавных костюмов, высокие скульптуры из зубочисток, гудящие пастухи воздушных шариков, они размахивали транспарантами с лозунгами, распевали песни, разбрасывали нарконфети, но все же чувствовал себя здесь непонятно почему чужим. Он оглянулся, забыв на мгновение о собравшихся, в основном это были люди И кольце куполообразных сверкающих зданий. Орб представлял собой втиснутый во вращающуюся трубку гигантский зеленый город с небольшими холмами, множеством озер, авеню, сходящихся между невысоких домов с висячими садами, петляющих рек, веретенообразных башен, часть которых, изгибаясь наподобие лука, достигала солнечной трубы, где они искривлялись или сужались, чтобы встретиться с башнями на другой стороне. Гроздья гнезд, окруженных зеркалами, оплетенных словно лианами фрикционными трубками, располагались около длинной оси, и держаблистеры плавали под ними как странные полупрозрачные облака. Потом Фасин услыхал что-то вроде крика в толпе, там, где был главный очаг протеста вблизи дворца Дейгесиана. Он, возможно, и почуял бы что-то странное. Но подумал, что это один из пролетающих пастухов рассыпал какой-то наркотик, неопознанный непосредственно иммунной системой фасина. Потом он понял, что, видимо, пастухи здесь ни при чем, Потому что все они как один вдруг резко опустились. Кроме того, погасло солнце в солнечной трубе. Такого никогда не случалось. Он услышал множество необычных шумов, некоторые из них напоминали человеческие вопли. Казалось, что сразу похолодало. Это тоже было необычно. Люди вокруг толкались, он ощущал удары их плеч, а они припустили мимо него. Потом они стали падать на него, и тут он понял, что он фасин, который лежит на земле. Потом он снова стал фасином, который получает удары, но был и фасином, который пытался подняться, чтобы встать на ноги. И он был фасин. Он стоял на коленях и был фасином, который вот-вот встанет с колен на ноги, его качало. Чувствовал он себя очень странно, не мог понять, что делают эти люди, которые лежат вокруг него, когда его Фасина, снова сбили с ног. Сбил его человек в серо-стальных доспехах без лица, с большой дубинкой и парой небольших камер на каждом плече. Он распылял газ из баллончика и производил жуткий, высокий, пронзительный звук, от которого он, фасин, хотел убежать подальше, но у него жгло нос и глаза и все остальное, ему было больно, и он не знал, что ему делать. Он был фасином, и он стоял там, и этот тип с большой дубинкой, длинной как пика, подошел к нему, и ему, фасину, пришла в голову глупая мысль, что можно спросить у этого типа, что происходит, и что такое случилось с фасином? Что случилось, когда этот человек закинул свою дубинку, ударил его по лицу, выбил несколько зубов и отправил его фасин? Услышав свое имя, он наконец пришел в себя. Вернулся? Хорошо, говорил маленький человечек, сидевший на большом стуле за тесным металлическим столом. В комнате или что ж это было, стояла такая темнота, что увидеть ничего было невозможно даже с помощью инфракрасного излучения. Судя по звучанию голоса того человека, помещение было небольшим. Фасин чувствовал, что его лицо и особенно рот болят. Он попытался вытереть рот, опустил глаза. Руки его не могли двигаться, потому что кисти были Он попытался найти подходящее слово: схвачены наручниками, так? А наручники были прикованы к сиденью. Что это еще за чертовщина? Он засмеялся. Кто-то ударил его по костям. Скелет Фасина словно превратился в музыку ветра, а его плоть, мускулы и органы Прибывали где-то в другом месте, не в нем, но все же оставались как-то с ним связаны, и какие-то суки, а точнее большая шайка сучар, набрали молотков и принялись, что было сил, молотить сразу по всем его костям. Боль прошла почти так же мгновенно, как появилась, оставив после себя лишь странный отзвук в скелете. "Что это еще за херня?" спросил Фасин у маленького человека, из-за выбитых зубов голос его звучал комично. Он потрогал языком выщербины. Похоже, двух нет, а один шатается. Он попытался вспомнить, за сколько времени у взрослых вырастают зубы. Похоже, человечек был парень веселый, с круглым удивленным лицом и пухлыми розовыми щёчками. Волосы у него были черные, коротко постриженные, и носил он форму, какую Фасин никак не мог понять. "Это что еще за шрань? Вы что тут меня пытаетесь, что ли?" спросил Фасин. Нет, ответил человечек, и голос его прозвучал весьма убедительно. Я это делаю только для того, чтобы привлечь ваше внимание. Одна его рука двинулась по столешнице, кости фасцина заклацали, словно кто-то опять принялся играть на них. Его нервы, теперь уже дважды испытавшие это, решили, что человечек не шутит, что все это довольно чувствительно. Ну хорошо, хорошо услышал он собственный голос, я понял, что за шрань у вас на уме... — что за засрань, сказал он, пытаясь приспособить правильное произношение к новой своей дентальной раскладке. Не ругайтесь, сказал человечек и снова сделал ему больно. Все понял, закричал Фасин. Голова его свесилась на грудь, из носа закапали сопли, изо рта слюна и кровь. Пожалуйста, не ругайтесь, сказал человечек. Ругань свидетельствует о нечистых мыслях. Скажите мне, какого ху... что вам от меня надо, сказал Фастин. Неужели это все в заправду? Может, он с того самого момента, как встретил К, Ка, вернувшуюся с мелководья сновидения, пребывает в какой-то ВР, где ему снится этот сон? Может, такие вещи случаются, если матрица сновидений попалась дешёвая или пиратская или что-нибудь в таком роде? Неужели это в заправду? Нет, для взаправду слишком уж больно. Он посмотрел на свои ногти и рубчик шортов, они были заляпаны кровью, слизью, соплями. Он различал отдельные волоски на своих ногах. Одни стояли торчком, другие прилипли к коже. Он различал поры. Разве это не означает, что все в-заправду. Да нет, конечно же. Знаведения, сим-карты, VR все это вытекает из того факта, что разум не может одновременно сосредоточиваться на разных вещах. Остальное иллюзия. Человеческое зрение самое сложное из чувств, каким владеет его вид, делает это вот уже миллионы лет. Обманывает разум глазами.